Глава двадцать восьмая Рекки, впрочем, разговор начала не сразу. Она походила кругами, что-то бормоча себе под нос. Мы многое уже обсудили. Она была готова к тому, что рано или поздно я перестану быть человеком, но похоже считала, что Нуан слишком опасен. Если бы я мог, был бы с ней более откровенным. Ты снова собрался в н о а н Она все-таки повернулась ко мне и сложила руки на груди. Как это понимать? Ты ничего не говорил, не хотел, чтобы ты лишний раз беспокоилась. Я засунул руки в карманы пальто и пожал плечами. Конечно, я хотел выглядеть непринужденно, потому что понимал, в н о а н и е будет еще сложнее, чем в прошлый раз. Я хочу пойти с тобой. р э к к и чуть прищурилась и демонстративно откинула волосы за плечо. Нет. Тут же ответил я: н и в каком виде и ни за что. Слишком опасно, а я не хочу подвергать тебя этому. Опаснее, чем пытаться проникнуть в храм под лучами а э с т о с а Она ухмыльнулась. Вроде того. Я качнул головой. Нет, правда. Ты не пойдешь туда. А ты меня остановишь? Рыки сделала несколько шагов и уперлась в меня грудью. Пожалуй, своему отцу. Я приобнял ее. Грязный прием. Буркнула она, но дальше спорить не стала. Нужно переговорить с Бласом, что он узнал по поводу храма. Если меня подпалит пурпурное солнце, то д а Нуана я точно в ближайшее время не доберусь. Там совсем плохо, да? р э к к и немного отклонилась и посмотрела мне в глаза. Да, честно ответил я. И поэтому я не хочу затягивать с этим. р к к и тяжело и прерывисто вздохнула. Она бы ни за что не позволила себе сейчас уговаривать меня остаться или отложить нон хотя бы не надолго. Я это чувствовал и был благодарен. Свою человеческую суть я все еще ощущал довольно остро. Мы просто стояли под легким снегом еще какое-то время. Зимой первая звезда скатывалась за горизонт быстрее и уже подкатывали сумерки. У меня замерзли пальцы на ногах, но запомнить этот момент все-таки хотелось. Дед разжег в библиотеке небольшой камин, и мы почти сразу о т т а я л и как только оказались внутри. Мне почему-то вспомнился момент, когда я только оказался в Кантоне. Надписи на корешках книг тогда из непонятной тарабарщины превратились в осознанный текст, и я хотя бы смог попытаться что-то узнать о мире, где оказался. Атмосфера, честно говоря, больше располагала к философским беседам, а не к выработкам стратегий. Так. Была скрякнула, плюхнулся в одно из стоящих рядом с камином кресел. Информации немного. Он держал в руках толстый томик, но, судя по двум закладкам нашему храму, у д е л е н ы только пара страниц. Сразу скажи, есть ли безопасный путь? Я сел на подлокотник второго кресла. Не совсем. Дед пожевал губами. Вроде бы там есть тайный ход, но он безопасен всего несколько секунд. Потом свет а э с т а с а попадает и в него. Тайный. Хмыкнул я. Вроде как. Да. Блас поднял на меня взгляд. О тайных ходах по твоему ванзаклоперии должны написать. Рыки сдала глухой смешок. Так вот, якобы, чтобы заставить тайный вход открыться, нужно влить чистейшую энергию дара в специальный символ рядом со входом. Он, по предположениям, напоминает неглубокий тоннель. Я скрипнул зубами. Ну да, ну да, некий символ рядом с неким входом. Еще, наверное, нужно будет произнести сим сим откройся. Насколько печать может быть именно рядом со входом, тоже оставалось непонятным. А известно хотя бы где этот самый символ. Я не терял надежды, хоть как-то облегчить тебе задачу. Нед покачал головой и как-то устало вздохнул. Ну предположим, в разговор вступила Рекки. Символ мы можем поискать и ночью до пурпурного рассвета. Я кивнул. Да, только вот загвоздка. На лице деда появилась загадочная ухмылка. Его можно будет найти только при свете луны, так что Найт, если не умеешь контролировать погоду, будет сложнее. Я провел ладонью по лицу. Вот только этого не хватало. Дело было не только в погоде, но и в фазах луны. Если неполная луна, которая сейчас восходила по ночам, подойдет, прекрасно, а если нет, там не сказано еще, какая луна должна быть. Негодующе спросил я. Розовая, брякнул дед и расхохотался. Признаться мне было не до смеха, но сейчас я не удержался от улыбки. Что ж, я развел руками. Тут остается только надеяться на Луну. Еще одно. Дед остановил меня и пробежался глазами по строчкам в книге. Между открытием хода и моментом, когда в него начнут попадать лучи а э о с т а пройдет всего несколько секунд. То есть, р э к и чуть нахмурилась. Нам нужно в правильное время активировать печать и успеть пройти в храм до того, как нас испепелит а э с т а с Ну уж Санкари, он не испепелит за пару секунд. Дед пожевал губами. Но отходить придется долго. В целом, да, вовремя выполненные действия будут решать все. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Пусть будет, как будет. Не попытаться, я просто не имею права. Накануне восхода а э с т а с а еще до заката мы выехали в сторону храма. Дороги за городом еще даже не успели, как следует расчистить от свежего и мокрого снега. Я немного приоткрыл окно, и внутрь салона ворвался свежий морозный воздух. Я дышал им, пока Рыки к на заднем сидении многозначительно не кашлянула. Обогрева в автомобиле почти не было. Ксану пришлось гнать машину быстрее. Переждать пурпурный день, судя по картам, на отрезке дороги от храма до дома было практически негде. Надеюсь, ты успеешь вернуться, сказал я ему, когда мы покинули пределы Линтейса. Не волнуйся, я знаю некоторые убежища, которых нет на карте, спокойно ответил дядя. Но скорее всего я успею вернуться домой. Если бы не работа с пивоварнями и беготня с новыми договорами, то мы бы выехали раньше. Ксан возил Масик, Туск вместе с адресом, потом они ездили на производство, потом еще куда-то. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы они все это отложили на пару дней, но для собрания клана нужно было успеть, и поэтому пришлось сидеть на чемоданах и ждать, пока они закончат. а т р и с с нами не поехал. Он долго пытался объясниться, почему, но мне и так было ясно. Даже если я, Сити л и р е к к и попадем под излучение Аэстоса, то восстановимся куда быстрее, чем обычный человек. А Брату предстоял крайне серьезный шаг на этом собрании. Я понимал, что ему также нужны решенные дела и предложения для Эбис, как и мне. Чем лучше сейчас наша семья станет выглядеть в глазах Ардена, тем больше я буду уверен, что все останется в порядке, даже когда я уйду. Сидя на переднем сидении, я был рад, что не вижу сейчас Рэкки. Сложно ей объяснить, что именно я ощущаю, чем наполнена душа и чего на самом деле хочет. И это точно не тихая мирная жизнь под крылышком главы Хоу. Я не говорил ей всего, но все-таки старался не обманывать, и это становилось сложнее с каждым днем. До примерно нужного места мы добрались, когда уже прошел закат, и время для нас стало е д и н с т в е н н о важным ресурсом. к с а н р а з в е р н у л с я на дороге и, подняв рыхлый снег, укатил в сторону города. Мы двинулись через припорошенное снегом поле. На благо луна в небе все-таки была и светила так, что фонарики стали не нужны. с н е ж н о е п о к р ы в а л о прекрасно о т р а ж а л о ее свет. Храм долго искать не пришлось, он возвышался посреди поля. Несмотря на такую заметность, дорожек ведущих к нему мы так и не нашли. Храм старых богов был одинок и заброшен. Если эта печать где-то на земле, то будет сложно ее найти. В тишине прозвучал задумчивый голос Сида. Надеюсь, что это не так, согласился я. Даже за всю ночь мы до самой земли снег никак не расчистим. Рыки шла немного впереди. Сид поравнялся со мной и негромко спросил: "Ты не рассказал ей про себя?" Не поворачиваясь к нему, я покачал головой. "Думаешь, так будет лучше?" "Наверное," выдохнул я. Сейчас мои мысли больше были посвящены тому, чтобы как можно скорее вычислить, где находится печать. "Мы никак не сможем проникнуть в храм ночью," спросил Сид и поежился. "У меня от прошлого раза не очень приятные воспоминания." "Нет." Насколько я понял из чертежей, ворота поднимаются только с рассветом, а подземный ход закрывают эти же в р а т а То есть там зазор будет чуть раньше, чем на поверхности, а затем и ход вот наполнится светом а э с т а с а Вот же слишком замудрено, пробубнил Сид. А если это все и правда только слухи, если нет н и печати, н и тайного лаза, что тогда? Приятель заметно нервничал, и его можно было понять, конечно, но все-таки библиотека Бласа собиралась не один десяток лет. Я сомневался, что у него там совсем уж ненадежные источники. Лучше подумай, как найти печать, а не разводи панику. Выдохнул я в морозный воздух. После заката в поле поднялся холодный и колкий ветер. Провести всю ночь на открытой местности – то еще удовольствие, даже несмотря на запас горячих напитков в термосах и теплую одежду. Надо было палатку захватить. Усмехнулся Сид. Я промолчал, собирая в себе силу удара, чтобы выпустить на волю фантомную стаю. Они могут искать печать. По крайней мере, я надеялся, что волки смогут ее почувствовать. Напрямую они мою силу не переносят, хотя по сути и состоят из нее. р и с к о в о Буркнул Сид, когда заметил, что от моих стоп отделяется тень, разрастаясь и превращаясь в стаю. Знаю, но вариантов у нас немного. б л а з успел показать, как примерно, опять же, по слухам, выглядит печать. Изображение цветка похожего на водяную лилию. Но вот на чем этот символ может быть начертан и где находится? Почти пришли. р к к и повернулась к нам и проводила разбегающуюся стаю взглядом. Мы успели приблизиться к храму, пока я копался в собственных мыслях и догадках. Величественное сооружение из белого камня под луной выглядело почти синим. Массивные колонны, чуть осыпавшиеся от времени перекрытия под покатой крышей. Храм немного походил на древнеримский, но был более грубым и тяжеловесным. Огромная плита закрывала вход внутрь. Подойдя ближе, я не нашел даже маленького зазора между ней и проемом. Надо было взять что-нибудь эдакое и взорвать дверь. Недовольно проворчал Сид. Боги за это точно бы не поблагодарили, хмыкнул я, хотя сейчас эта мысль не казалась мне слишком уж безумной. Мы обошли х р а м и остановились у подветренной стороны. Стая рыскала в округе, я иногда переключал внимание на них, но пока, кроме рыхлого снега и торчащей из-под него сухой травы, ничего не было. Рядом даже деревца никакого нет. Поежившись, сказала р к к и никаких ориентиров. Иначе такой загадочный тайный ход не был бы тайным. Усмехнулся я. Мы с Сидом распинали и п р о т о п т а л и снег вокруг. Рэки достала из рюкзака какую-то сложенную в несколько раз картонку, похожую на к а р е м а т Двигайтесь, р а с с т е л ю Картонка превратилась в подстилку метр на метр. Не очень просторно, но ноги почти сразу почувствовали тепло, и ожидание виделось мне уже не таким долгим и м у т о р н ы м Пока мы тут в такой тесной компании, Рэки покосилась на меня. Расскажи к а п о д р о б н е й что именно ты собираешься делать в Нуане. Хочу заставить башка, получившего силу из ядра и чуть не уничтожившего Сола, очень сильно пожалеть об этом. Там есть черные, они не Санкари, точнее такие же одаренные через ядра. Рэки нахмурилась. Из-за того, что божок злоупотребляет силой, а черные пытаются получить ядра, но только разрушают их, Нуан умирает. И ты думаешь, что сможешь победить божество? р э й к и удивленно приподняла бровь. Я пожал плечами. Она набрала полные легкие воздуха, чтобы высказать мне все, что думает, но в этот момент меня спас один из фантомов стаи. Я мысленно перехватил сигнал. Он что-то нашел. Печать и правда находилась на земле, только вот за храмом метрах в пятидесяти. Ногой я откинул лежащий сверху снег, потом рукой убрал то, что налипло на каменную печать. Выцарапанная на каменной поверхности лилия начала е л е заметно светиться, когда я коснулся ее. Мне кажется, что ты даже прикосновением отдаешь ей энергию. р е к и дотронулась до моего плеча. Я отдернул руку и контуры печати погасли. Похоже, так оно и было. Мне даже не нужно было знать, что именно делать. Печать просто брала силы и все. Обернувшись назад, я понял, что тайный вход мы сможем увидеть только, когда печать наполнится. А значит, к лицевой стороне нужно еще успеть добежать. Ну ведь бросил я. Наполнить печать, броситься в сторону входа в храм, успеть увидеть тайный вход и спуститься туда. Как это все успеть за считанные секунды? Нас тут трое с анкари. Не громко сказал Сид. И что ты хочешь этим сказать? Я покосился на него. Если кто-то останется здесь, например я, то двое других смогут вовремя попасть в ход. А потом ты останешься под палящими лучами пурпурного солнца? Возмутилась Рекки. Так не пойдет. Я покачал головой. Ну тогда я точно выполню свой долг. Хмыкнул Сид, не поднимая взгляда. Попасть под облучение в лесу – это одно. Да и ты тогда чуть коньки не отбросил, а остаться под палящим аэстосом, да еще и в заснеженном поле? Нет, это вообще не вариант. И все же никаких все же! Оборвал я Сида. Это вообще не та ситуация, чтобы пытаться пожертвовать собой. Либо мы вместе попадаем в храм, либо все вместе загораем под а э с т а с о м Сид наконец посмотрел на меня. Странный взгляд. Он прекрасно знал, что я не тот, кто готов просто так пожертвовать кем-то, но сложилось ощущение, что он не ожидал. Если ты не получишь оставшуюся часть артефакта, то обещание спасти Ноан может быть не выполнено, выдохнул Сид. Моя жизнь не стоит жизни целого мира. Будь я чуть вспыльчивей, я бы сейчас заехал приятелю в челюсть. Смачно так, с размахом, но сдержался. Своя жизнь не менее ценна, чем жизнь целого мира, отрезал я. Мы успеем. Нужно следить за временем. С первым лучом а э с т а с о в р а т а начнут подниматься. Нас немного заденет, но не критично. Дальше ищем часть артефакта и пережидаем пурпурный день. Звучит все очень легко, улыбнулась р е к к и Значит, обязательно случится что-то неприятное. Тут же никого нет. Я кивнул на махину храма. Разве что он нас покусает моль? Да уж. Сид сложил руки на груди и уставился в даль. Я приказал фантомам возвращаться в тень. Шутки шутками, но внутри храма у нас и правда могут возникнуть сложности. Если он такой надежный, вряд ли в с я хитрость заключается только в особом времени открытия дверей. Из-за долгого и напряженного ожидания мне было даже не так уж и холодно. Сид тоже оказался запасливым и взял с собой горелку. Костер развести не удалось, но горелка давала д о с т а т о ч н о тепла, чтобы уж совсем не в з в а т ь от холода. Мы говорили о всякой ерунде. Я даже вспомнил, что вообще-то из-за всего случившегося пропустил один из экзаменов, но письма от куратора не видел, а значит, что пока все в порядке. Марси тоже ничего не говорила по поводу академии. Может, она просто решила, что я настолько ударился в путь с а н к а р и что об учёбе думать не желаю вовсе. За этими праздными разговорами, поеданием бутеров и топтанием на коврике время пролетело незаметно. Честно сказать, я бы так простоял ещё дольше. Было спокойно, даже весело, хоть и достаточно холодно. В какой-то момент я понял, что вокруг стало немного светлее, и этот свет исходил явно не от горелки. Вот и рассвет, сказал я. Взглянув на карманные часы.